Глава двадцать Цвета и числа. «Мама, мам, ну, понимаешь, так, так нечестно, ну, совсем нечестно!» — всхлипывая повторяла Фаняша, кутаясь в маминой объятия. «Почему, почему все так, все так ужасно, все так сложно?» «Фаняша, доченька, я понимаю, тебе страшно. Так много всего для такой маленькой девочки. Фаняшенька, моя доченька, ты просто устала, моя хорошая, просто очень устала» тихо шептала мама таким ласковым, таким родным и проникновенным голосом, которым могут говорить только мамы. Каждая нотка, каждый перелив этого голоса обладает волшебными, целебными и возрождающими свойствами. «Фаняша, доченька моя, Фаняша, я тебя очень люблю, все будет хорошо, моя Фаняшенька», повторяла мама и гладила дочь по спине, по голове, по рукам, все крепче прижимая ее к себе. И с каждым словом, С каждым движением нежных маминых рук усталость исчезала, отступала боль, и по всему телу разливалось тепло, покой и благодать. «Ефания, вернулась наша красавица!» — вдруг прозвучал голос папы. «Наконец-то ты дома! Уж очень я соскучился по своей дочурке!» С широкой улыбкой папа подлетел к дивану, на котором, обнявшись, сидели мама с фоняшей. Он поцеловал жену, потом своей большой рукой мягко повернул лицо дочери к себе и удивленно спросил. «Так, и что это я вижу? Слезы? Ох уж эти девичьи слезы! Как же вам удается их вырабатывать в таком количестве? А ну-ка, рассказывайте свой секрет. Я, может быть, тоже хочу порыдать вместе с вами». Папа выхватил дочь из маминых объятий и закружил ее по гостиной. «А ну-ка, показывай, рассказывай, откуда у тебя слезы берутся?» — приговаривал папа, подбрасывая дочку вверх. — А ну, открывай свой секрет, а не то сейчас защикочу, замучаю и плаксу свою ненаглядную. Фаняша расхохоталась. Она вновь ощутила себя счастливой, маленькой, горячо любимой дочкой и почувствовала, как это хорошо, как необыкновенно, просто и прекрасно, когда ты дома, когда тебя любят, когда ты можешь поплакать на груди у мамы и посмеяться с папой, когда все вместе, когда всем так хорошо, когда всех переполняет и Вдруг Фаняша вспомнила о Мурисе. «Муря! А где Муря моя? Она же тоже была тут, вот тут сидела!» Девочка начала оглядываться по сторонам, но в гостиной ее не было. «Не волнуйся, Фаняша, Муриса наверняка в твоей комнате», ответила мама. «Да», — подтвердил папа. «Она очень любит заниматься. С тех пор, как ей открыли доступ в школьную библиотеку, она постоянно приносит домой кипы книг и читает, читает ночи напролет». Фаняша бросилась в свою комнату и через мгновение вернулась расстроенная. Ее там нет. «Ну, значит, полетела на прогулку. Скоро вернется», – успокоила мама. «Не волнуйся, моя хорошая. Поделись лучше с папой, что тебя беспокоит по поводу книги жизни твоего человека». «Его дед когда-то работал в департаменте изготовления книг жизни и рассказывал много интересного». «Так», – с интересом сказал папа и усадил дочь рядом с собой. Сегодня в школе, когда Хорда и Тюдизовна уже покинула класс, какая-то девушка искала ее, сказала, что это срочно. А у нее, у девушки этой, в руках было семь книг, понимаешь? А у нас в классе сейчас восемь девочек. Ну и... Так, я, кажется, догадываюсь, перебил ее папа. И ты, конечно же, решила, что именно твоей книги там нет, так? Фаняша кивнула. Замечательный, замечательный и совершенно бесполезный вывод, заявил папа. «Ну, давай-ка вместе поразмышляем. Вот мы всего лишь ангелы, так? И мы, соответственно, не можем знать, что будет». Фаняша кивнула. «Так, хорошо. А разве есть смысл в том, чтобы расстраиваться и беспокоиться о том, что еще не произошло?» «Ну, нет», — ответила Фаняша. «А какой смысл делать вывод не в свою пользу?» — снова спросил папа. «Ну, никакого, наверное», — задумавшись, ответила Фаняша. «Ну, разве только один?» – с улыбкой продолжил папа и потрепал Фаняшу за нос. «Если очень, ну, очень хочется поплакать, то тогда все логично, все понятно. Представляешь себе какой-нибудь невероятно грустный исход какого-нибудь события и плачешь и плачешь себе на здоровье, пока слезы не закончатся, если они у вас вообще когда-нибудь заканчиваются». Лукаво сказал папа и посмотрел на маму, которая летала вдоль окон и украшала занавески нежно-голубыми цветами. «А что это ты делаешь, дорогая? К чему голубые цветы?» поинтересовался папа. «Не знаю, милый. Такое у меня сегодня настроение, почему-то вдруг очень захотелось цветов», ответила мама и нежно улыбнулась. «Да уж», папа вздохнул. «Это, по всей видимости, две самые непостижимые женские загадки. Откуда берутся слезы, И как работает это ваше почему-то вдруг очень захотелось, которое вы еще называете интуицией. Папа погрузился в свои мысли, наблюдая, как мама грациозно перелетает от одного окна к другому. Пап, а пап? обратилась к нему Фаняша, ну так я не поняла. А что же мне делать, если все так и если книги моего человека нет? Что это значит? Алиса не родится? И что тогда? Я Вальтадиум? А что там? «Ну, это совсем никуда не годится», – строго сказал папа. «Давай-ка мы с тобой договоримся, что ты будешь сама себе помогать и контролировать свои мысли. Вы уже изучали силу мысли и законы материализации?» «Ну да, немного. Еще мне бабушка про это рассказывала», – ответила Фаняша. «Так а что же ты творишь? По-другому это не назовешь. Ты пойми, Ефания, когда ты мыслишь, ты уже творишь. Ты создаешь пространство, влияешь на формирование будущего». «Обещай мне быть аккуратней с этим». «Ага, обещаю», кивнула Фаняша и придвинулась к отцу, ожидая продолжения. «Так, это первое. А второе, запомни, в любой, даже в самой, казалось бы, непоправимой и сложной ситуации важно осознавать, что в жизни всякое может быть. Может быть так, как ты захочешь, а может быть так, как не хочешь. Или даже так, как ты и не могла себе представить. Главное не беспокоиться о том, что и как будет». «Не поддаваться страху, переживаниям и волнениям. Лучше всего, в любом случае, продолжать жить, радоваться тому, что имеешь на данный момент, и делать все, что от тебя зависит. Поняла?» «Ну да, но не совсем», – виновато ответила Фаняша. «Давай на твоем примере разберем», – продолжил папа. «Вот ты увидела, что не хватает одной книги, так?» Фаняша кивнула. «Так, и что это может значить?» А вариантов-то на самом деле множество, и лишь один из них тот, который выбрала ты. Да, все возможно. Может быть и так, что твоему человеку не время появляться на свет. Конечно, это будет очень грустно, но нам придется это принять. Но зачем думать об этом сейчас, ведь если это не так и с твоим человеком все будет в порядке, то тебе лучше готовиться к его появлению, изучать его культуру и менталитет, способы общения с ним, выбирать таланты и... что там еще проходит в младшей школе, уж не помню. Ну или просто радоваться жизни, это, как говорит твоя мама, для женщины очень полезно, наполняет энергией. «Так, моя милая?» «Так, мой милый», ответила мама, подлетела к папе, нежно поцеловала его в голову и обратилась к Фаняше. «Папа прав». Не стоит заранее расстраиваться из-за того, что еще не случилось. Тем более, что тебе выдали конверт с датой рождения твоей Алисы. Это значит, что она обязательно появится на свет. Все будет хорошо. Мам, ну конверты с датами выдали всем девочкам, а книг-то всего семь. Значит, у кого-то из нас человек не родится, взволнованно ответила Фаняша. Ефания, перестань драматизировать. Да мало ли на то причин, ответил папа. Вот дед мой, помню, рассказывал, что порой перед самым рождением человека ему приходило задание срочно переписать программу и книгу жизни. И это, конечно, занимало какое-то время, но человек рождался, и все было в порядке, просто данные менялись. «А почему такое происходит? Почему переписывают книгу?» – спросила Фаняша. «Любопытная ты моя!» – улыбнулся папа. «Такие вопросы не нам задавать и не нам на них отвечать». В каждом отдельном случае бывает по-разному. Чаще всего это связано с резкими изменениями в карме рода или страны. Да мало ли что бывает. Не стоит этим забивать свою красивую кудрявую голову. Папа потрепал Фаняшу за волосы и продолжил. Давай-ка лучше посмотрим, что там в конверте. Это куда интереснее и полезнее. Вот. Фаняша протянула папе конверт и достала из сумки книгу «Основы нумерологии для младшей школы ангелов». «Ну, сама вскрывай», — ответил папа и отдал дочери конверт. Фаняша разорвала конверт и громко прочитала. «Алиса Самойлова. 24 декабря 1982 год. Россия. Москва». «Ну, прекрасно. Это совсем скоро. И что там? Россия? Прямо перед Новым годом? Хорошо. Русские любят отмечать Новый год». «Да, я читала про это», — подтвердила Фаняша. Этот праздник отражает широкую русскую душу. О, как сказала, засмеялся папа. Ну, может, в чем-то ты и права. Ох уж эта великая, непостижимая русская душа. Помнишь, милая, — обратился он к маме, — у моего дядьки, Мастефария, был русский человек. Ох, чего он только не делал. Да все с размахом, на авось, на отмашь. А какую жизнь прожил удивительную. О нем бы можно было книгу написать. Книгу? заинтересовалась Фаняша. «Пап, а расскажешь мне про него побольше?» Паняша решила, что ей пора собирать интересные истории про ангелов для своей будущей книги. «Ну, если тебе интересно, как-нибудь, конечно, расскажу», ответил папа. «И даже в фотографии могу показать. Где-то же у нас они есть, да, милая?» обратился он к маме. «Да, дорогой, у нас от твоего дядьки там целых два альбома лежат. Насколько я помню, его человек и войну прошел, и в мирное время пожил». Столько всего за одну жизнь успел сделать. И Мастефари теперь в Альтадиуме, в самых высших кругах. «Вот бы нам так», — сказала мама и задумчиво остановилась у окна. «Да что уж там», — со вздохом добавила она, — «русские впрямь удивительные люди. Очень с ними интересно. Не то что наши, живут себе размеренно и спокойно в Швейцарии, будто спят. Мы с папой, чтобы их расшевелить, столько усилий порой прилагаем, и ничего не срабатывает». «А жизнь-то идет, и надо расти, двигаться куда-то». «Так а у вас что, люди вместе прям? Они что, тоже муж и жена?» – поинтересовалась Ваняша. «Ну, почти», – вздохнула мама. «По сути-то они муж и жена. Это наша, точнее их задача – разглядеть друг друга, понять, осознать, принять решение, сделать, наконец, правильный выбор. Но вот уже полжизни прошло, а они все ходят вокруг да около». Пробуют другие варианты. Как мы ни стараемся, они никак не поймут, что созданы друг для друга. «Ну, перестань, милая, все будет хорошо», – мягко ответил папа. «Еще полжизни впереди. Все успеем. Мы что-нибудь еще придумаем. Запустим в ход тяжелую артиллерию», – ответил папа и засмеялся. «Нет, нет, милый, не смей, не надо. Я не хочу больше такого. Не люблю все эти болезни и больницы, только не это. Прошу тебя», – забеспокоилась мама. «Хорошо, милая», — согласился папа, «я ж не говорю сразу про это. Хотя, знаешь, думаю, нашим лежебокам не помешало бы уже чего-нибудь покрепче, раз тонких намеков и знаков они не понимают. Надо же нашу семью на новый уровень выводить. Или оставим эту почетную миссию детям». «Какую? Какую миссию?» — заинтересовалась Фаняша. «Это вы про что? Про основную задачу нашей семьи, да? А что у нас за урок? Расскажите мне скорее». А не рано ли ей об этом, как считаешь, или рассказать? спросил папа, обращаясь к маме. Мама отрицательно покачала головой. Нет, не рано, не рано. Я должна знать такие вещи, чтобы, чтобы все понимать, чтобы у вас, чтобы у нас и у меня все получилось. Ну, пожалуйста, пожалуйста, расскажите, взмолилась Фаняша и вцепилась в рукав папиной рубашки. «Удивительная у нас дочка, настолько любознательная, что сложно отказать», – заулыбался папа. «И вообще, я считаю так, если очень хочется знать, надо знать. Тем более, что Фаняша у нас особенная, она целый месяц провела среди людей». «Даже больше, больше месяца», – добавила Фаняша. «Хорошо, я скажу тебе», – начал папа, и Фаняша благодарно захлопала в ладоши. «Только скажу в общих чертах». «Потому что не знаю, с какой стороны это проявится в твоем случае. Но в целом наша семья имеет дело с вопросом взаимоотношения между полами, с непониманием своей природы и того, как строить жизнь с другим человеком. А значит, и с одиночеством, тоской, презрением к противоположному полу и прочими тяжелыми последствиями». «Ясно. Вот теперь ясно», — ответила Фаняша. «Я так и думала» что что-то будет с мужчинами связано. Вот смотрите, у меня как получается, что бабушку моей Алисы муж бросил, когда дочке, то есть маме Алисы, было всего 7 лет. А сейчас тоже получилось так, что этот парень, ну, то есть папа Алисы, сбежал еще до рождения дочки, понимаете? Ну вот, они вместе, когда разговаривали, ну, мама Алисы и бабушка ее, так они про мужчин так плохо говорили, прям как будто ненавидят их, совсем ненавидят. «Да, Ефания, это наша тема», — подтвердил папа. «И похоже, что у тебя вопрос не только во взаимоотношениях с мужчинами, а еще и в воспитании ребенка без отца». «Ясненько», — протянула Фаняша. «Ефания, ты, кстати, должна учитывать и такой момент», — добавил папа серьезным лицом. «Каждый непройденный или не до конца пройденный урок в следующем поколении приходит с большей силой и становится тяжелее». А однажды ситуация может дойти до предела». «Что значит «до предела»?» «В чем предел?» – взволнованно спросила Фаняша. «В твоем случае предел – это прекращение рода». Вот смотри, какая штука получается. Женщину бросает мужчина, и она воспитывает девочку, презирая мужчин. Затем эта девочка вырастает, и ее бросает мужчина, когда ребенок еще даже не родился, что усиливает в матери ненависть к мужчинам это ребёнок впитает ещё в утробе матери. Ну а дальше, дальше, если ничего не делать, если не проработать этот вопрос, что, несомненно, будет непросто, то вполне вероятно, что этот ребёнок, бессознательно впитавший в себя отрицание противоположного пола, вообще не захочет иметь своих детей. И так закончится этот род. Так что тебе, Ефания, предстоит сложная и серьёзная работа. «Милый, ну зачем ты всё это ей рассказываешь?» Это все так сложно. Она же у нас еще сама ребенок, сказала мама и взяла в руки книгу основы нумерологии. Вот лучше займитесь расчетом числа жизненного пути для Алисы. Нумерология? Ой, да чего ж не люблю я ее? Это все больше ваша женская попытка примерить абстрактные свойства к объекту нахмурившись, ответил папа. Не понимаю, удивилась мама. Ты же всегда уважал цифры. Цифры, да как ступень развития какого-то процесса, где единица – это активность, творчество, двойка – вовлечение и исполнение, тройка – экспансия и расширение, четверка – удовлетворение и результат, пятерка – испытание со знаком плюс или минус, шестерка – гармония, семерка – анализ, восьмерка – воздаяние со знаком плюс или минус, девятка – освобождение всех сил для нового процесса, Вот в таком рассмотрении цифры могущественны. А это нумерология, которую в школе дают. Но ну, это все несерьезно, я считаю. Да, милый, конечно, ты больше в этом понимаешь. Но для человека число его жизненного пути все же имеет значение, согласись? И поэтому каждому ангелу необходимо знать основные законы нумерологии. Тем более, что Фаняше скоро нужно будет обновить платье, а его цвет можно будет узнать, только рассчитав число года человека. «Ты же и сам следишь за этим правилом», – нежно сказала мама и поправила воротничок на его темно-синей рубашке. Тут в комнату влетела бабушка, самозабвенно напевая себе под нос красивую, видимо, только что придуманную ей мелодию. «О, Накомис, добрый вечер!» – с широкой улыбкой сказал папа. «Вот кто нам поможет и с цифрами, и с платьями разобраться. А мне нужно поработать. Я буду у себя». — сказал папа, поцеловал маму в плечико и полетел вверх по коридору. «С чем тут помочь нужно моим прекрасным девочкам?» — смеясь сказала бабушка. «Ах, сегодня такой замечательный день!» «Почему?» — с улыбкой спросила мама. «Ну, просто так, просто так», — ответила бабушка и лукаво посмотрела на Фоняшу, будто та тоже должна понимать, от у бабушки могло быть такое хорошее настроение». «Я не знаю, не знаю, о чем речь», — ответила Фаняша и вопросительно посмотрела на маму. «Ну, а почему бы нам просто не радоваться каждому дню? Ведь так, мои хорошие?» Бабушка снова запела и открыла книгу по нумерологии. «Ну, что тут у нас?» «Так, значение цифр. Ну, тут все понятно. Ты уже их изучила?» Фаняша отрицательно помотала головой. «Давай-ка поизучай, и тогда посчитаем, что там у твоей Алисы складывается. Ага. А я пока маме помогу». «Как хорошо она сегодня зал цветами придумала украсить. А главное, цвет-то какой подходящий! Небесно-голубой! Красота!» Сказав это, бабушка с загадочной улыбкой посмотрела на маму и полетела ей помогать. Фаняша открыла перед собой таблицу цифр и цветов. Простая таблица цветов и чисел для младшей школы ангелов. Цифра 1. Красный. Цифра 2. Оранжевый. Цифра 3. Желтый. Цифра 4. Зеленый. Цифра 5. Голубой. Цифра 6. Синий. Цифра 7. Фиолетовый. Цифра 8. Бежевый, коричневый, розовый. Цифра 9. Все пастельные цвета. «Бабуля!» – позвала Фаняша через несколько мгновений. «Тут только соответствие цветов и чисел, да? А где же расшифровки? Где значения?» «Расшифровки позже изучишь, пока и этого хватит», – отозвалась бабушка. «Так это я уже изучила. Что дальше?» – снова спросила Фаняша. «Ну, что дальше?» – ответила бабушка, продолжая помогать маме раскладывать цветы на подоконниках. Теперь складывай все цифры в дате рождения твоего человека. И смотри, какая цифра получается. Так, 2 плюс 4 плюс 1 плюс 2 плюс 1 плюс 9 плюс восемь плюс 2, забубнила Фаняша. Так, это будет это будет 29, громко заявила она. Теперь дальше складывай, сказала бабушка. 2 плюс 9 одиннадцать. «Это значит один плюс один, то есть два. Значит, число жизненного пути Алисы 2? Не спеши, не спеши, дай-ка посмотреть». Бабушка подлетела к внучке и начала пересчитывать. «Да, смотри-ка, интересно как, у твоей Алиски все-таки число одиннадцать». «Но ну, тут же нет такого, тут только до 9, сказала Фаняша и указала на таблицу в книге. «Ну да, до девяти, но это ж тут у вас основы нумерологии, для малышей же». Бабушка улыбнулась и обняла Фаняшу за плечики. Ну и потом, 11 – это редкость. Это господствующее число, которое дает возможность человеку познать больше. Понимаешь ли? То есть Алиса может жить на уровне силы и энергии числа 11. Это само по себе очень ценно и может привести к впечатляющим результатам. «Хотя надо понимать, моя хорошая, – строго добавила бабушка, – что у человека с числом жизненного пути 11 – всегда есть выбор жить на уровне числа 2. Это уже будет зависеть от того, как вы будете вместе работать, какой путь выберете. Вам решать. Захотите 11, захотите 2. Но сама возможность выбора – это прекрасно. Это всегда прекрасно. Так что дерзай, моя хорошая. Тебя ждет очень интересная жизнь. Да уж, главное, чтобы все получилось, чтобы она хоть родилась, это Алиса моя. «А то тут то, то одно, то другое», – процедила Фаняша сквозь зубы. «Что это я слышу? Жалобы? Сомнения? Прочь всю эту ерунду! Что бы ни случилось, мы должны быть готовы все принимать с благодарностью. А еще лучше – с улыбкой. Потому что все, что происходит, происходит к лучшему и для лучшего. И всему свое время», – с улыбкой сказала Фаняша. Бабушка расхохоталась. «О, как хорошо, что вы все дома!» – прозвучал голос Боси. И в комнату влетели трое. Точнее сказать, Бося буквально втащил за руки заплаканных Мурису и Крыголию.